Светлана Алексеевич. У войны не женское лицо. Последние свидетели. Повести. Москва, издательство Советский писатель, 1989 год. Две книги одного жанра. Появилось новое имя в литературе всерьёз и уверенно надолго. Но этому предшествовало многое. Замысел книги многолетняя работа дочерняя преданность своим реальным героям. У войны не женское лицо. Но отныне после книги Светланы Алексеевич лик минувшей войны отечественной будут нести в себе значительно большую правду. И об этой цене, заплаченной нашим народом за победу, жизнями и кровью, муками солдатскими своих дочерей, сестёр, матерей. Жанр, который получает развитие и в книге Светланы Алексеевич Жанр этот до сих пор не имеет определения, даже названия. По возможности его выясняется, чем дальше, тем больше. И первое уже обнаруживается особая способность переносить всю температуру давно пережитого реальными людьми в новое время, через десятилетия перебрасывать. Это происходит у нас на глазах 35, 40, 50 лет назад. Не в ответ ли на внутренние чувства наши, а может быть и народные На протест против того, что пережитое и выстраданное миллионами душ будет заслонено бронзовой плитой истории, холодной, мёртвой, а точнее похоронено под плитой, не в ответ ли на это чувство и возникают такие произведения и сами эти жанры. Когда такой Знецов в Новом мире, а позже Белое в вопросах литературы, Елишевич в Звезде обращались к книгам Я из огненной деревни, и блокадной книги. Называли их по-разному, но все новым жанром. Но что он такое, этот новый жанр? А если не что-то единственно уникальное, как вначале многим казалось. Как описать его, очертить его границы, даже просто назвать? Репортаж с места исторического события, когда-то мне так это представлялось. Сила памяти, эмоциональная сила живых рассказов Литература дневников таковы, что для них как бы не существует дистанции времени. Будто с тобой это происходит или у тебя на глазах. Репортаж непосредственно из дня вчерашнего. Но почему только вчерашнего? А о самой современности этот жанр повествовать не может? Подумалось. А что если тем же способом записать температуру болевых точек современной жизни? Например, записать голоса вчерашних жён, мужей, тёщ, свекровей, превратившихся в ицов, непримиримо правых друг перед другом. Представляете, какой накал чувств, страстей. А ведь это бушует на целой планете эти страсти. Или же собрать в книгу нашу городскую память, и не только городскую, а о своей речке, о своём лесе подлеске, птицах, животных своего, нашего детства, вчерашнего дня человечества, которое сегодня видится как действительно его детство. Чтобы закрепить таким образом и как бы вернуть исчезающее, или хотя бы прочертить линию, дорожку памяти, по которой могла бы вернуться к нам отправляемая, убиваемая, растаптываемая природа. А вот и ещё одна возможность, частично уже осуществлённая неутомимой Светланой Алексеевич. Послушать, дать другим услышать голоса признания тех, кто покинул землю-кормилицу. Не потому покинули, что она Как было когда-то не кормит, сегодня кормит и получше, чем в городе. А потому, что всем людям стало казаться, что они превзошли и природу, и самих себя вчерашних. Но природа своего требует, ищет в человеке, и человек ищет её природу вокруг себя, тоскует об утерянном так, что и радость приобретаемого не всегда в радость. Об этом литературно-документальное исследование Светланы Алексеевич где прослежены судьбы деревенских девчат, ребят, уехавших из деревни в город. Значит, в самом жанре нет ограничений, только в прошлом. И не только о трагедиях. Возможны, оказывается, лирические, ностальгически-лирические или даже трагикомические книги подобного жанра. Видимо, возможно. Главное условие факты, события должны касаться многих и многих людей. Это тот случай, когда говорят, что всех касается. Лишь при этом условии может возникнуть нужная температура, эмоциональный накал, когда всё переплавляется, любой сырец в продукт одного художественного уровня. Приём коллажа, рассудочно интуитивная комбинация разнородного материала, тут не действует, не подходит. Нужна именно температура плавищая. Но и этого мало, даже такой температуры. Обязательно нужна множественность людей-зеркал. А луч каждого из этих зеркал надо ухитриться направить в одну точку. Все в одну точку. Эта точка вытягивается в линию, вонзающуюся, как луч лазера, в душу, в сознание читателя. Что и говорить, жанр безжалостный. Кто-нибудь скажет, что просто-таки членовредительский. Но не в силах ли в наших, в нашей не так уж редко проявляющейся толстокожести и оправдании его? Попробуй пробейся. с чужой бедой заботы через все помехи, которыми перекрыта душа человека XX века. А пробиться необходимо. Но также все-таки определить этот жанр невозможно. Как его назвать? Один из ленинградцев при обсуждении блокадной книги поделился вот таким наблюдением. Смотрите, мол, в первой книге как бы хор голосов, хоровое начало, а потом во второй из него выступили, укрупняясь трое, «Три судьбы». три голоса и повели повествование. Может быть, действительно возвращение к родо-хоровому началу на новом, так сказать, ветке, когда-то в античные времена это было нормой. Потом личность, индивидуальность стала жанрово образующим началом. Возник современный роман. И вот наш век с его глобальными проблемами, тревогами, опасностями снова воззвал к родовому началу, хоровому. Ещё такое замечание. В подобных книгах очень важен принцип самоисследования. Хатыни и следующие себя сами через память голоса жертв, блокада сама о себе повествующая, ушедшая в города, деревни, озирающаяся назад, женщины-фронтовички, удивлённо спрашивающие себя и других: "Неужели это я? Это мы были там тогда?" Многоголосное самоисследование жизни. Когда объект и субъект повествования, как два зеркала, которые друг в друге отражаются, повторяясь многократно. Так как же определить, назвать этот жанр? Жизнь о себе повествующая, эпически хоровая проза, а может даже роман оратория или соборный роман, документальное самоисследование, устная история, магнитофонная литература? Раз столько вариантов, значит, всё ещё Не прояснилось, не возникло, не найдено слово. А может быть, и не стоит поторапливать, спешить. Пусть Жанр ещё потрудится, наработает побольше, присмотрится к самому себе, а там и найдётся кто-нибудь, окрестит. Был бы младенец жив здоров. В авторском тексте, предваряющем вторую книгу Светланы Алексеевич, приводятся отдельные фразы, места из воспоминаний, рассказов последних свидетелей минувшей войны. в которых такая пронзительность правды и психологическая острота точно подмечены детали, какие в обычной нашей прозе встречаются не так уж часто, прямо скажем, очень даже редко. В этом же тексте на каждой странице. Вот еще примеры, которые беру почти наугад. «Так мы жили несколько дней. Одни в деревне, люди лежали или висели мертвые. Мы не боялись, что все эти были знакомые нам люди».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 Мама, я не хочу. Мне казалось, что если она мне скажет то, что хочет, она умрёт. Дети Победа стали нас целовать, включили репродуктор, все слушали. А мы маленькие слов не понимали. Мы понимали, что радость идёт оттуда, сверху, из чёрной тарелочки репродуктора. Кого поднимали на руках взрослые, кто сам лез. Залезали друг на дружку маленькие, третий или четвёртый доставал до чёрной тарелочки и целовал её. Потом менялись, всем хотелось поцеловать слово «победа». Конечно, нечто подобное мы встретим, отыщем в чисто художественной литературе. Но у кого? Пожалуй, только у самых больших писателей в великих произведениях. Так что же получается? Молодой литератор, никому до то ли неизвестный, берет магнитофон, идет по адресам, что-то спрашивает, магнитная лента записывает. Рассказы эти человек переносит на бумагу и, пожалуйста, сравнялся сам – и его книга «Вон с кем и с чем». Все, как мы увидим, не так-то просто, но результат действительно поразительный, даже если иметь в виду внешнюю сторону. Вчера девчонка в литературе неизвестная, сегодня она, ее имя, произведение, в ряду созданного Симоновым, Быковым, Брылем, Баклановым, Граниным, Кондратьевым и тому подобные. Называют у войны не женское лицо, упоминают, характеризуют как равноценную часть такой вот литературы. Ну да, мы знаем, внешне недорого стоит. Сегодня объявилось, нашумело, завтра ушло, забылось. В том-то и дело, что не внешне это успех. Такой вещи, таких вещей. В чём же всё-таки дело? От чего то, что давалось лишь великим когда-то, а нашим известным прозаикам, по этим тоже доставалось нелегко. Всей их жизненной биографией надо было войну пройти. Хотя бы не жалеть себя и выжить при этом. Все это вроде бы запросто приходит к молодому литератору. Сам подбадривал когда-то Светлану, когда она начинала работу с фронтовичками, писала, мучилась с сомнениями и трудностями. Работа наша обречена на успех. Не просто подбадривал, а был действительно убежден, именно потому, что, имея кое-какой опыт, видел в наличии главные компоненты предпосылки успешного результата. Какие же это предпосылки? Первая обратиться не просто к бывалым людям, их памяти, пережитому имени, а к тем, чья судьба и память одна из болевых точек нашего времени, наболевшая, изболевшая память о событиях, затронувших сам нерв народной жизни. Вторая предпосылка человек, берущийся за подобный труд, должен обладать особенным даром сопереживания, который входит как обязательная часть в талант писателя, художника. Без этого, если то и получится в ином качестве, жанр не сформулируется, не сработает. Ну и третье условие, по-настоящему сильное, развитое чувство эстетической оценки, столь необходимое для отбора и монтажа сырого материала в произведении литературном. Нам, авторам родственных по жанру книг, немало приходилось задумываться, в чём же его такого жанра природа, такие характеристики. Приведу здесь суждение Гранина из предисловия к фрагментам книги французского писателя Познара "Нисхождение в ад". Документальная проза типа книги "Нисхождение в ад" это искусство и отбора, и монтажа материала. Я не случайно говорю прозу. Это не репортаж, не сборник свидетельств, это именно проза. Писатель соединяет голоса в хор, создаёт раторию. В ней звучат и арии, и речитативы, и хоры, всё соединено оркестром, авторской речью, интонацией его писателя, замыслом. При работе Светланы Алексеевич над книгой У войны не женское лицо обнаружилось для неё самой, что собственные её комментарии, даже минимальные, даются трудно, тогда как отбор эстетически художественный это именно так. Материалы вроде бы даже легко с хорошим результатом Конечно, годы понадобились, чтобы добиться этого. И вот в новой работе Последние свидетели именно на это сделана ставка на отбор и монтаж. Чтобы автору вообще не присутствовать собственным словом. Читатель один на один с теми, кто родом из войны, когда детство и война трагически наложились одно на другое. Хоть сам я при работе над нашими коллективными книгами, я из огневой деревни и блокадной книгой был сторонник как можно более объективного текста, с минимальным нашим авторским присутствием, в данном случае, последние свидетели, я думаю, что Светлана уже слишком пренебрегла собственным словом. Оно было вполне уместно и тактично, и по делу в ее первой книге. В этой, в новой, его не достает. Чего-то именно авторского не хватает, ну хотя бы характеристик, портретов, описаний людей, с которых собрана дань их детской памяти. Хотя, кто знает, в нашей специальности точных рецептов не бывает. Может быть, критерий авторского мастерства в книгах этого рода как раз и заключается в степени авторской незримости – устранения. Теряя одно, приобретаешь другое, возможно, более ценное. Читатель остается один на один с правдой, только правдой и ни с чем, ни с кем больше. В том же предисловии к публикации «Нисхождение в ад» Даниил Гранин так развивает свою мысль. В этой книге участие автора минимально. Он почти незаметен. Он даёт выговориться своим героям, время от времени заучит его вопрос, скупые пояснения о рассказчике, и опять он умолкает. Но он здесь. Молчание его ощущается, оно слышимо. Его молчание это застрявшие в горле слова. Экспериментирование над жанром, который вообще только формируется, складывается, что может быть правомернее? Читатель не всегда и догадывается, на какие потери соглашается автор такой работы во имя его же читателя интересов. 3-5 часов выслушивать то, что и рассказывать и слушать мучительно, а потом должен ещё и резать по живому, оставляя страничку две в тексте будущей книги. Но зато какие странички. Вася Саульченко, 8 лет, сейчас социолог, живёт в Минске. После войны меня долго мучил один и тот же сон. Сон о первом убитом немце, которого я сам убил, а не увидел убитого. То я лечу, а он меня не пускает. Вот поднимаешься, летишь, летишь, он догоняет и падаешь вместе с ним, проваливаешься в какую-то яму. То я хочу подняться, встать, а он не даёт, он не даёт. Один и тот же сон. Он преследовал меня десятки лет и только недавно исчез. Когда я убил этого немца, я уже видел, как застрелили моего деда у порога. А бабушка у печки. Видел, как маму били прикладом по голове, как она умирала, и волосы у неё были красные, а не чёрные. Но когда я стрелял в этого немца, он был раненый. Я хотел забрать у него автомат, мне сказали: "Забрать у него автомат". Подбегаю к нему и вижу, как у меня перед глазами пляшет пистолет. Он в него вцепился двумя руками и водит перед моим лицом. Он не успевает первым выстрелить, успеваю я. Видимо, попал, потому что пистолет у него упал. Тогда я не успел испугаться, что убил, человека убил, и войну его не вспоминал. Слишком много было убитых вокруг. Они уже не пугали. Один только раз мне стало страшно. Мы зашли в деревню, её недавно сожгли. Часа 4-5 прошло. Я увидел обгоревшую женщину. Она лежала вся чёрная, а руки белые, живые женские руки. И вот тогда мне впервые стало страшно. Нет, ребёнком я не был, не помню себя ребёнком, хотя Были какие-то странности, убитых не боялся, а идти ночью или вечером через кладбище боялся. Мертвые, которые на земле не пугали, а те, которые в земле пугали. И с детства этот страх так и остался. У меня сын уже взрослый. Когда он был маленький, меня пугала сама мысль рассказать ему о войне. Он спрашивал, а я уходил от разговора. Я любил читать ему сказки, он вырос, а мне все равно не хочется говорить с ним о войне. Может быть, когда-нибудь я расскажу ему о своём сне. Вот и всё. Но разве нужно хоть слово больше, как бы от этого не задохнуться, тем более когда вся книга из таких ослепительных, обжигающих лучей правды и всё прямо в нашу читательскую душу. Всем нам, работавшим в новом жанре, и Брылью, и Гранину, и Колеснику, и теперь вот Светлане Алексеевич, знакомое ощущение, когда уже не ты ищешь а как бы сама она правда ищет тебя, вас через читательские письма блокадников или фронтовичек, телефонные звонки и тому подобное. Как по цепочке шли с невидимым проводником. От хатынской к хатынской судьбе, от блокадной к блокадной, от женской фронтовой, партизанской судьбы к женской военной судьбе, от детской к детской. Но обнаружились и другого рода последовательности и преемственности. Хатынь — Судьба деревни в тотальной войне привела за собой в этот жанр литературный Ленинградскую блокаду, судьбу города. Вместе они открывали дорогу, прокладывали путь к книге о женщине на войне, а это в свою очередь воззвало к детской военной памяти. Что дальше, что впереди, если иметь в виду Отечественную войну? Действительно, последние свидетели. Если возраст имеется в виду или, как говорят в кино, уходящая натура. Тогда, конечно, это так. Но у нового жанра столько скрытых возможностей про расстании в самом неожиданном направлении. Тем более, что молодой жанр этот имеет прописку уже в самых разных литературах. Мы не обо всём осведомлены, так же, как и в других странах, о том, что делается и происходит в нашей литературе. Тоже знают весьма приблизительно. В 1984 году в Минск приезжала канадская журналистка Шелли Сейвиб интересовалась нашими работами, книгами, так сказать, по обмену опытом. Она сама год назад тоже приступила к подобной работе. Делает книгу, в которой память судьбы женщин-участниц Второй мировой войны из самых разных европейских стран и из Канады. Я тут же поинтересовался, что у них наработано в этом жанре или в схожем родственном. Получился такой тематический список: Коллективная память Устный историк канадских солдат об участии в войне против фашизма, об участии американцев в грязной вьетнамской войне и несколько книг ещё, одна или две. Одним словом, немного, но направление жанровое, сходное с нашим. А тут иностранная литература, номер 2 за 1985 год, напечатала репортаж Владимира Познера из Освенцимского ада. Так что уже и про честь можно. увидеть, как работают они, что получается у них. Исходя из нашего коллективного опыта, я, например, имел возможность дать кое-какие советы и журналистке из Торонто. Например, значительно во много раз расширить список количества опрашиваемых, записываемых. Шэли Сейвб рассчитывала, как она заявила, записать по 3-4 человека в нескольких странах. Но мы-то убедились и Светлана Алексеевич опыт подтверждает, что жанр прозаический, полнокровный возникает, когда есть из чего отбирать. Из шести тысяч страниц блокадного материала в нашу сграненную книгу вошла хорошо, если десятая часть. Человек в восьмилетнем возрасте, убивший фашиста, пять часов все уходил в своем повествовании от этого факта. Пока терпеливая, умудренная опытом многолетней работы с сотнями людей Светлана не нашла в его памяти то, что искала.